Эпиграф. Проблема противоположности играет огромную, если не решающую роль в алхимии, поскольку она является ведущей в заключительной фазе создания союза противоположностей в его исконной форме священного брака или алхимического мариажа. Юнг, психология и алхимия. Юнг Карл Густав (1875—1961) годы жизни. Швейцарский психиатр, ученый, основатель направления глубинной психологии.